Глава десятая. Я путешествовал большей частью по морю, на восток через Каринфский залив и на север вдоль берега Эгейского моря. Курий предложил, чтобы один из его рабов отправился со мной как слуга, но я предпочитал странствовать в одиночку. Будучи некогда собственностью другого человека, я чувствовал себя неловко в роли хозяина. Глядя на извечную мирную картину оливковой рощи и стадокос, храмы и рыбаки, никто не догадался бы, какие невероятные события происходят в мире. Лишь когда мы обогнули мыс и показалась гавань Фессалоники, все изменилось. Подходы к гавани были переполнены сотнями грузовых, и вспомогательных судов. Пожалуй, можно было пройти по их палубам, от одного края бухты до другого, не замочив ног. В гавани, куда не посмотри, все говорило о войне. Солдаты, лошади-конников, повозки, полные оружия, доспехов и палаток, осадные машины и обширное сборище прихлебателей, которые всегда сопровождают громадное войско готовящиеся сражаться. Я понятия не имел, где среди этого хаоса найти цицерона, но помнил человека, который может это сделать. Эпифан сперва не узнал меня, возможно, потому что теперь я носил тогу, а он никогда не думал обо мне, как о римском гражданине. Но когда я напомнил ему о наших былых отношениях, он вскрикнул: схватил меня за руку и прижал ее к сердцу. Судя по украшениям с драгоценными камнями и покрашенной хной девице с надутыми губками на его кушетке, Эпифан преуспевал благодаря войне, хотя в моем присутствии громко сокрушался из-за нее. Мой бывший хозяин, сказал он, вернулся на виллу, которую занимал почти десятилетия назад. «Пусть боги пошлют вам скорую победу!» — крикнул он мне вслед. «Но лучше после того, как мы вместе провернем неплохие дела!» Как странно было прошагать по знакомому пути, войти в ничуть не изменившийся дом и найти Цицерона, сидящего во дворе на той же самой каменной скамье, как и тогда он устремил в пространство взгляд полный уныния. При виде меня он вскочил, потом широко распахнул руки и прижал меня к груди. — Но ты слишком худой! — воскликнул он, ощутив как костлявы мои бока и плечи. — Ты снова заболеешь? Мы должны тебя подкормить. Он позвал остальных, насельников, виллы, чтобы они вышли и посмотрели, кто прибыл. С разных сторон появились его сын Марк, рослый шестнадцатилетний юноша с развивающимися волосами, одетый в тогу зрелого мужчины. Племянник Квинт, слегка робевший. Должно быть, он знал, что Цицерон рассказал мне, как не кстати Квинт выболтал дядины тайны. И, наконец, Квинт-старший. При виде меня он улыбнулся, но вскоре лицо его вновь сделалось печальным. Если не считать юного Марка, который упражнялся, чтобы стать конником, и любил проводить время с солдатами, все явно были в нерадостном настроении. «Мы избрали совершенно неверный образ действий», — пожаловался мне Цицерон вечером за ужином. «Сидим, ничего не делая, в то время как Цезарь буйствует в Испании». По-моему, здесь слишком уж возятся с предзнаменованиями. Конечно, птицы и внутренности занимают свое место в гражданском управлении, но плохо сочетаются с руководством войсками. Иногда я задаюсь вопросом, а вправду ли Помпей такой великий полководец, каким его считают? Цицерон не был бы Цицероном, если бы сказал о том, что думает только домашним. Он говорил это всей Фессалонике, всякому, кто его слушал. Прошло немного времени, и я понял, что к нему относятся как к пораженцу. Неудивительно, что Помпей с ним почти не виделся, хотя, полагаю, причиной отчасти были его частые отлучки. Он обучал новые легионы. Ко времени моего прибытия город заполонили около двухсот сенаторов, Каждый со своей свитой. Многие были уже довольно пожилыми. Все они околачивались вокруг храма Аполлона и ничего не делали, лишь переругивались друг с другом. Все войны ужасны, но гражданские особенно. Некоторые ближайшие друзья Цезарона, например, молодой Целируф, Руф, сражались против Цезаря, в то время как его новый зять Долабелла начальствовал над соединением кораблей Цезаря в Адриатике. Как только Цицерон прибыл, Помпей спросил его, «Где твой новый зять?» На что Цицерон ответил, «С твоим старым тестем». Помпей фыркнул и пошел прочь. «Я спросил бывшего хозяина, каков он этот Далабелла. Цицерон возвел глаза к небу. Искатель приключений, как и все подле Цезаря. Бестыжий негодяй, руководствующийся животными побуждениями, что идет ему во благо. Вообще-то он мне скорее нравится. Но, бедная Тулия, с каким мужем она связалась на этот раз? Моя дорогая девочка разродилась в кумах преждевременно как раз перед тем, как я уехал. Но ребенок не прожил и дня. Боюсь, еще одна попытка стать матерью убьет ее. И, конечно, чем больше Долабелла устает от нее и ее болезней, она ведь старше его, тем отчаяней она его любит. И я не выплатил ему вторую часть приданного. Шестьсот тысяч сестерцев. Где найти такую громадную сумму, когда я заперт здесь. Это лето было еще жарче того, когда Цицерон пребывал в изгнании. Но теперь половина Рима находилась в изгнании вместе с ним. Мы чахли в переполненном городе с его влажным воздухом. Иногда я ловил себя на том, что трудно не чувствовать мрачного удовлетворения при виде такого множества людей, игнорировавших предупреждения Цицерона насчет Цезаря, приготовившихся увидеть, как цицероны изгоняют из Рима ради спокойной жизни, а теперь на себе испытавших, каково это – пребывать вдали от дома лицом к лицу сомнительным будущим. Если бы только Цезаря остановили раньше. Эти стенания были у всех на устах. Теперь же было слишком поздно. Цезарь неудержимо наступал. Когда жара достигла предела, в Фессалонике появился гонец с новостями. Войско Сената сдалось Цезарю в Испании после всего лишь сорокадневной борьбы. Это вызвало сильное уныние. Вскоре начальники побежденного войска явились лично. Луций Афраний, самый верный из центурионов Помпея, и Марк Петрей, 14 лет назад победивший Катилину на поле боя. Сенаторы-изгнанники были поражены их появлением. Марк Порций Катон встал, чтобы задать вопрос бывшую всех на уме. «Почему вы не мертвы и не в плену?» Афранию пришлось объяснить слегка пристыженно, что Цезарь помиловал их и что всем солдатам, сражавшимся за Сенат, разрешили вернуться домой. — Помиловал вас? — взъярился Катон. — Как это помиловал? Он что, царь? — Вы законные начальники законного войска. Он же изменник. — Вы должны были покончить с собой но не принимать милосердие предателя. Какой толк от жизни, если вы лишились чести? Или теперь весь смысл вашего существования лишь в том, чтобы вы могли мочиться спереди и спражняться сзади?» Афрани обнажил меч и дрожащим голосом заявил, что никто и никогда не назовет его трусом, даже Катон могло бы случиться серьезное кровопролитие, если бы этих двоих не оттащили друг от друга. Позже Цицерон сказал мне, что из всех умных ходов, сделанных Цезарем, возможно, самым блестящим стал его жест милосердия. Это было, как ни странно, сродни отсылке защитников уксаладуна домой с отрезанными руками. Гордые люди были унижены, выхолощены, они приползли обратно к своим удивленным товарищам, как живые символы власти Цезаря. Одно их присутствие снизило боевой дух всего войска. Как Помпей мог уговорить своих солдат сражаться на смерть, если те знали, что в крайнем случае сложат оружие и вернутся к семьям? Помпей созвал совет из военачальников и сенаторов, чтобы обсудить тяжелое положение. Цицерон, который официально все еще был наместником Киликии, естественно, присутствовал там, и его сопровождали в храм Ликторы. Он хотел взять с собой брата Квинта, но тому преградил путь помощник Помпея. Охваченному яростью и смущенному Квинту Пришлось остаться снаружи со мной. Среди входивших внутрь я увидел Афрания, чьи действия в Испании Помпей решительно защищал. Дамица Агинобарба, ухитрившегося сбежать из Массалии, когда ее осадил Цезарь, и теперь повсюду видевшего предателей. Тита Лабиена, старого союзника Помпея, второго по важности начальника в Галлии при Цезаре, за которым Лабиен отказался последовать через Рубикон. Марка Бибула, бывшего соконсула Цезаря, теперь возглавлявшего огромный флот Сената численностью в 500 кораблей. Катона, которому отдали флот, пока Помпей не решил, что неразумно предоставляет раздражительному сотоварищу такую власть. Марка Юния Брута, племянника Катона. Ему исполнилось всего 36, Но говорили, что Помпей был рад видеть Брута больше, чем кого-либо другого, ибо убил его отца во времена Сулы, и с тех пор между двумя семействами существовала кровная вражда. Помпей, по словам Цицерона, был сама уверенность. Он сбросил вес, постоянно поддерживал себя физическими упражнениями и выглядел на целый десяток лет моложе, чем в Италии. От потери Испании он отмахнулся, как от незначительного события, второстепенного сражения. «Послушайте меня, граждане! Послушайте, что я всегда говорил! Эта война будет выиграна на море!» — заявил он собравшимся. Если верить Сагледата М. Помпея в Брундизи, У Цезаря имелось вдвое меньше судов, чем у Сената. Это был чисто математический вопрос. Цезарю не доставало грузовых кораблей, чтобы вырваться из Италии с силами хоть сколько-нибудь значительными для противостояния легионам Помпея. Следовательно, он попал в ловушку. Он теперь там, где нам требуется. И когда мы будем готовы, мы его возьмем. «Отныне эта война будет вестись на моих условиях и по моему распорядку», — предвкушал Помпей. Месяца три спустя, если не ошибаюсь, нас разбудил посреди ночи неистовый стук в дверь. Не выспавшиеся мы собрались в Таблинуме, где ждали ликторы вместе с одним из приближенных к Помпею центурионов. «Войско Цезаря», Несколько дней назад высадилась на побережье Иллирика близ Дерахия, и Помпей приказал всем силам выступить на рассвете, чтобы встретиться с противником. Предстояло пройти триста миль. «Цезарь вместе со своим войском?» — спросил Цицерон. «Полагаем, да», — ответил один из ликторов. «Но я думал, он в Испании», — удивился Квинт. Он и вправду был в Испании, — сухо проговорил Цицерон. Но, очевидно, теперь его там нет. Странно. Насколько я припоминаю, меня решительно уверили, что такого не может случиться, поскольку у него не хватит судов. На рассвете мы отправились к Гнатиевым воротам, чтобы посмотреть, нельзя ли разузнать больше. Земля дрожала от тяжести двигавшегося войска длинной колонны в сорок тысяч человек, проходившей через город. Как мне сказали, она растянулась на 30 миль, хотя мы, конечно, могли видеть только ее часть. Пеших легионеров, несущих тяжелую поклажу, конников со сверкающими копьями, лес, штандартов и орлов — все с грозной надписью СПКР рубачей карнетистов, лучников, пращников, солдат, управлявшихся сметательными орудиями, рабов, поваров, песцов, врачей, доверху нагруженные повозки, вьючных мулов с палатками, инструментами, едой и оружием, лошадей быков, тащивших самострелы и баллисты. Мы присоединились к колонне примерно в ее середине. И даже я, совсем не военный человек, счел это волнующим. Да и Цицерон, если уж на то пошло, в кои-то веки преисполнился уверенности. Что же касается юного Марка, тот и вовсе был на небесах и сновал туда-сюда между нашим участком колонны и конницей. Мы ехали верхом, лик шествовали перед нами, со своими лавровыми прутьями. Когда мы двинулись через равнину к горам, дорога пошла вверх. Я видел далеко впереди красновато-коричневую пыль, поднятую бесконечной колонной, и время от времени блеск стали, когда в шлеме или в наконечнике копья отражалось солнце. К наступлению ночи мы добрались до первого лагеря. Со земляным валом и палисадом и скольев. Палатки были уже поставлены, костры зажжены, в темнеющее небо поднимался изумительный запах стрипни. Мне особенно запомнились звон кузнечных молотов в сумерках, ржание и движение лошадей в загоне, а еще пропитавший все вокруг запах кожи множества палаток самую большую из которых поставили чуть в стороне, для Цицерона. Она стояла у перекрестка, в середине лагеря, недалеко от штандартов и алтаря, где Цицерон тем вечером руководил всегдашним жертвоприношением Марсу. Он помылся, умастился, хорошо поужинал и мирно выспался на свежем воздухе а на следующее утро мы снова выступили в дорогу. Так повторялось все пятнадцать дней, когда мы шли через горы Македонии в сторону границы с Иллириком. Цицерон постоянно ожидал вызова на совет к Помпею, но так и не дождался. Мы не знали даже, где находится главноначальствующий, хотя время от времени Цицерон получал донесения — из которых складывалась более ясная картина происходящего. В четвертый день июня Цезарь высадился с несколькими легионами, возможно, 15 тысяч человек, и, застав всех врасплох, захватил порт Аполлонию, примерно в 30 милях от Дзеррахия. Но с ним была лишь половина его войска. Он остался на захваченном им участке, а его грузовые суда тем временем Вернулись в Италию, чтобы привести другую половину. Пампей никогда не принимал в расчет дерзость своего врага, способного сделать два морских перехода. Однако на этом знаменитая удача Цезаря закончилась. Наш флотоводец Бибул перехватил 30 его грузовых судов, спалил их. Матросы сгорели живьем и развернул свой громадный флот, чтобы помешать военным кораблям Цезаря вернуться. Итак, к тому времени положение Цезаря было шатким. За его спиной лежало море, он был заперт в Аполлонии, возможности получить подкрепление не имелось, надвигалась зима, и вскоре ему предстояло встретиться с заметно превосходящими силами противника. Когда мы приближались к цели нашего похода, Цицерон получил еще одно донесение от Помпея. «Император Помпей шлет привет императору Цицерону. Я получил от Цезаря предложение. Мы должны немедленно начать мирные переговоры, Распустить оба войска в течение трех дней, возобновить нашу старую дружбу, скрепив ее клятвой, и вместе вернуться в Италию. Для меня это не доказательство его дружеских намерений, а свидетельство его слабости и понимания того, что он не может выиграть эту войну. А потому, зная, что ты согласился бы со мной, я отверг его предложение которое, подозреваю, в любом случае было уловкой. Он прав? Спросил я Цицерона. Ты бы посоветовал именно это? Нет, ответил Цицерон. И он прекрасно знает, что я бы такого не посоветовал. Я бы сделал все, что угодно, лишь бы остановить эту войну. И, конечно, именно поэтому, Помпей, никогда не спрашивал моего мнения. Я не вижу впереди ничего, кроме бойни и разрушений. В то время я подумал, что Цицерон принялся смотреть на вещи совсем уж мрачно. Помпей Великий расположил свое огромное войско в Дерахии и вокруг него, и, вопреки всеобщим надеждам, вновь приготовился выжидать. Никто из членов Высшего военного совета не смог бы придраться к его доводам. Положение Цезаря с каждым днем ухудшается. Голод вынудит его сдаться без всякого сражения. И в любом случае лучшее время для нападения — весна, когда погода не так изменчива. Цицерону разместили на вилле у стен Деррахия. Она стояла на возвышенном мысу. В этом диком месте с превосходным видом на море было странно думать о Цезаре, разбившем лагерь всего в 30 милях. Иногда я перевешивался через край террасы, выгибал шею и смотрел на юг, рассчитывая обнаружить признаки его присутствия. Но, само собой, Ни разу ничего не увидел. А потом, в начале апреля, нам предстало поразительное зрелище. Несколько дней погода была спокойной. Но внезапно с юга налетел шторм, завывавший вокруг открытого всем ветрам дома. И дождь начал с силой хлестать по крыше. Цицерон как раз сочинял письмо «Аттику», который написал из Рима, сообщив, что Тулия отчаянно нуждается в деньгах. Из первой части ее приданного исчезли 60 тысяч сестерцев, И Цицерон вновь заподозрил, что Филатин занимается сомнительными делишками. Он как раз диктовал, заклинаю тебя, не допускай, чтобы она нуждалась во всем, как ты пишешь когда вбежал его сын Марк и сообщил, что в море появилось великое множество судов. Возможно, идет сражение. Мадев плащи, мы поспешили в сад. Действительно, в миле или чуть больше от берега виднелся громадный флот в несколько сотен судов. Они качались на больших волнах и быстро шли вперед под ветром. Я вспомнил о том, как мы сами чуть не пережили кораблекрушение, плывя к Герацию в начале срока изгнания Цицерона. Мы наблюдали за этим час, пока все суда не прошли мимо и не скрылись из виду. Постепенно начала появляться вторая часть флота. Мне показалось, что эти корабли куда хуже выдерживают шторм, но явно пытаются догнать те, которые прошли мимо нас раньше. Мы понятия не имели, зачем наблюдаем. Кому принадлежат призрачные серые суда? И вправду ли это битва? А если да, какой оборот она принимает для нас? Хороший или плохой? На следующее утро Цицерон послал Марка к Помпею. Вдруг удастся что-нибудь выяснить. Молодой человек вернулся в сумерках, охваченный нетерпеливым предвкушением. Войско покинет лагерь на рассвете. Было не вполне ясно, что происходит. Похоже, недостающая половина сил Цезаря отплыла из Италии. Суда не смогли добраться до побережья у лагеря в Аполлонии, им препятствовал наш флот, а также шторм, который пронес их на шестьдесят с лишним миль вдоль берега. Наши попытались их преследовать, но безуспешно. По слухам, люди Цезаря вместе с военными принадлежностями теперь переправлялись на берег близ порта Лис. Помпей намеревался разбить их прежде, чем они соединятся со своим предводителем. На следующее утро мы вновь примкнули к войску и двинулись на север. Ходили слухи, что вновь прибывший военачальник с которым нам предстояло столкнуться — Марк Антоний, помощник Цезаря. Цицерон надеялся, что так оно и есть, потому что знал Антония. Это был молодой, 34 лет человек, которого считали диким и своенравным. По словам Цицерона, ему было далеко до такого грозного полководца, как Цезарь. Но когда мы подошли ближе к Лису, где, как предполагалось, находится Антоний, то обнаружили только покинутый лагерь с десятками дотлевающих костров. Он сжег все снаряжение, которое не смогли унести с собой его люди. Оказалось, Антоний повел их на восток, в горы. Мы резко развернулись и направились обратно на юг. Я думал, что мы вернемся в Дирахий, но вместо этого мы прошли на некотором расстоянии от него, Двинулись дальше на юг, и после четырехдневного перехода разбили обширный лагерь около маленького городка Апсос. Вот теперь люди начали понимать, насколько блестящим военачальником был Цезарь. Выяснилось, что он каким-то образом соединился с Антонием, который перевел своих солдат через горные перевалы. И хотя объединенные силы Цезаря были меньше наших, его положение перестало выглядеть безнадежным, и он деятельно наступал. Ему удалось захватить селение у нас в тылу и отрезать нас от Дирахия. Это не было роковым событием. Флот Помпея все еще властвовал над побережьем, и нас могли снабжать морем и по суше, До тех пор, пока погода не станет слишком скверной. Но люди начали тревожиться, как все, кто оказывается в окружении. Иногда мы видели, как солдаты Цезаря движутся вдалеке по склонам гор. Он господствовал над окружающими высотами. А потом развернул обширное строительство Его солдаты валили деревья строили деревянные крепости, копали рвы и канавы, а вынутую землю использовали для возведения укреплений. Естественно, наши начальники пытались помешать этому, и происходило много стычек, иногда по 4-5 в день. Но работы продолжались более или менее непрерывно в течение нескольких месяцев, пока Цезарь не соорудил пятнадцатимильные укрепления, огромной петлей огибавшие наши порядки, от берега севернее нашего лагеря до утесов к югу от него. Внутри этой петли мы вырыли свои рвы напротив вражеских. Два стана разделяло пятьдесят-сто шагов ничейной земли. Были установлены осадные орудия — Болистерии и катапульщики швыряли друг в друга камни и горящие метательные снаряды. По ночам вдоль укрепленных линий крались кучки солдат, совершавших набеги на вражеские траншеи и перерезавших глотки нашим противникам. Когда стихал ветер, мы слышали, как те разговаривают. Часто они выкрикивали обращенные к нам оскорбления, а наши люди вопили в ответ. Я помню неутихающее чувство напряжения. Это начало изматывать всех. Цицерон свалился с кровавым поносом и проводил много времени в своей палатке, читая и сочиняя письма. Правда, палатка не совсем верное слово. Цицерон и видные сенаторы будто соперничали друг с другом в том, кто сумеет устроиться с наибольшей роскошью. Внутри их временного жилья имелись ковры, кушетки, столы, статуи и столовое серебро, привезенное на кораблях из Италии, а снаружи — стены из дерна и беседки из листьев. Они приглашали друг друга на обеды и вместе принимали ванны — словно по-прежнему были на палатине. Цицерон особенно сблизился с Брутом, племянником Катона, жившим в соседней палатке. Его редко видели без книги по философии в руке. Они разговаривали часами, засиживаясь до поздней ночи. Цицерон ценил Брута за благородство и ученость но его беспокоило, что голова молодого человека переполнена философией, и он не может найти ей повседневного применения. «Иногда я боюсь, что он чрезмерно образован, и у него ум зашел за разум», — поделился он со мной своими опасениями. «Одно из особенностей окопной войны...» Было то, что человек мог установить с врагом почти что дружеские отношения. Обычные солдаты время от времени встречались на ничейной земле, чтобы поболтать или поиграть в азартные игры, хотя наши центурионы жестоко карали такое братание. Кроме того, с одной стороны на другую перебрасывались письма. Цицерон получил по морю несколько посланий от Руфа, пребывавшего в Риме и даже одно от Долабеллы, который стоял с Цезарем меньше, чем в пяти милях от нас, и послал гонца под флагом перемирия. «Если ты здравствуешь, радуюсь», — писал Долабелла тестю. «И сам я здравствую, и Тулия наша вполне здравствует». Таранция чувствовала себя не так хорошо, но я, наверное, знаю, что она уже выздоровела. В остальном у тебя все благополучно. Ты замечаешь, что Помпей вытеснен из Италии, для него потерянный и ближние, и дальняя Испании, Наконец, сам он насажден. Не знаю, случалось ли это когда-нибудь с кем-либо из наших императоров. Прошу тебя об одном. Если он теперь избегнет этой опасности и удалится на корабли, Ты заботься о своих делах и будь, наконец, другом лучше себе самому, чем кому бы то ни было. Мой любезнейший Цицерон, если Помпей, вытесненный также из этих мест, возможно, будет принужден снова стремиться в другие области, пожалуйста, удались либо в Афины, либо в какой-нибудь мирный город». Все, что тебе применительно к твоему достоинству, не потребуется испросить у императора. Тебе при доброте Цезаря будет легче всего лично у него испросить. Твоей же обязанностью при твоей честности и доброте будет позаботиться, чтобы тот письмоносец, которого я послал к тебе, мог возвратиться ко мне и доставил мне ответное письмо от тебя. Грудь Цицерона распирали противоречивые чувства, порожденные этим необычайным посланием. Ликование от того, что стульей все хорошо, гнев на дерзкого зятя, великое облегчение по тому случаю, что Цезарь все еще готов проявить к нему милосердие, страх, что письмо попадет в руки какого-нибудь одержимого, вроде генобарба, который сможет воспользоваться им чтобы выдвинуть против Цицерона обвинение в предательстве. Он нацарапал несколько осторожных слов, сказав, что здоров и будет, как прежде, поддерживать дело Сената, а потом проводил гонца до края наших укреплений. Когда жара начала усиливаться, жизнь стала менее приятной. Цезарь был мастером по части запруживания ручьев и отвода воды. Именно так он успешно доводил до конца осады во Франции и Испании, а теперь применил этот прием против нас. Он господствовал над реками и ручьями, текшими с гор, и его военные строители перегородили их дамбами. Трава в нашем лагере побурела, Теперь воду доставляли морем в тысячах амфор и выдавали в строго отмеренных количествах. А ежедневные ванны сенаторов были запрещены указом Помпея. Что еще важнее, лошади начали болеть от недостатка воды и фуража. Мы знали, что положение солдат Цезаря еще хуже. В отличие от нас, они не могли пополнять запасы продовольствия морским путем а Греция и Македония были для них закрыты. Они дошли до того, что пекли свой хлеб из кореньев, которые выкапывали из земли. Но закаленные в битвах ветераны Цезаря были крепче наших людей. По ним было совершенно незаметно, что они слабеют. Не знаю, сколько еще это могло бы продолжаться, но примерно четыре месяца спустя, после нашего появления в Дерахии, была сделана попытка прорыва. Сацерона вызвали на один из военных советов Помпея, которые он устраивал от случая к случаю, в просторную палатку главноначальствующего, стоявшую в середине лагеря. Несколько часов спустя он вернулся. В кои-то веки с почти радостным видом, и рассказал, что двух обозников галлов, служивших у Цезаря, поймали, когда те воровали у своих товарищей легионеров и приговорили к запарыванию до смерти. Им удалось удрать и перебежать на нашу сторону. Они предложили сведения в обмен на жизнь. По их словам, в укреплениях Цезаря было слабое место, примерно в 200 шагов шириной, рядом с морем. Внешняя сторона выглядела прочной, но за ней не было второй линии. Помпей предупредил, что Галов ждет ужаснейшая смерть, если они солгали. Те поклялись, что это правда, но умоляли его поторопиться, прежде чем брешь заткнут. Наш предводитель не видел причин не верить им, и было решено напасть на рассвете. В ту ночь наши войска тайно двинулись к назначенному месту. Молодой Марк, теперь Центурион-конник, тоже был там. Цицерон не спал, волнуясь за него, и при первых же проблесках рассвета мы с ним в сопровождении ликторов и квинта отправились наблюдать за битвой. Помпей собрал огромные силы. Мы не могли приблизиться настолько, чтобы толком все разглядеть, Цицарон спешился, и мы пошли вдоль берега. Волны лизали наши лодыжки. Наши суда стояли на якоре, выстроившись в ряд, примерно в четверти мили от берега. Впереди слышался шум сражения, мешавшийся с ревом моря. Воздух потемнел от дождя стрел, и лишь время от времени все вокруг освещалось горящим метательным снарядом. На берегу... Было около пяти тысяч человек. Один из военных трибунов попросил нас не идти дальше, ибо это опасно, так что мы уселись под миртовым деревом и перекусили. Примерно в полдень легион снялся с места, и мы осторожно последовали за ним. Деревянное укрепление, построенное людьми Цезаря в дюнах, оказалось в наших руках а на равнине за ним развернулись тысячи человек. Было очень жарко, повсюду лежали тела, одни пронзенные стрелами и копьями, другие с ужасными зияющими ранами. Сперва мы увидели несколько конных отрядов, галопом скакавших к месту боя. Цицерон был уверен, что заметил Марка. И все мы начали громко их подбадривать, Но потом Квинт опознал цвета одеяний и объявил, что это люди Цезаря. Ликтора Цезарона поспешно оттеснили его от поля битвы, и мы вернулись в лагерь. Стало известно, что битва при Деррахии закончилась великой победой. Укрепление Цезаря прорвали без возможности восстановления, и все его порядки оказались под угрозой. В тот день он и вправду был бы полностью побежден, если бы не сеть траншей, которая замедлила наше продвижение. Из-за нее нам пришлось окопаться на ночь. Люди Помпея приветствовали его на поле боя как победителя, а когда он вернулся в лагерь, на военной колеснице в сопровождении телохранителей то объехал укрепление с внутренней стороны и несколько раз проскакал по освещенным факелами проходам между палаток под приветственные крики легионеров. На завтра, к исходу утра, вдалеке, там, где находился лагерь Цезаря, над равниной стали подниматься столбы дыма. От передовых частей стали поступать донесения, что траншеи противников пусты. Наши люди двинулись вперед. Сперва они шли осторожно, но вскоре уже бродили по вражеским укреплениям, удивленные тем, что плод многомесячного труда можно вот так запросто бросить. Однако сомнений не оставалось. Легионеры Цезаря шагали на восток, по Игнатиевой дороге. Мы видели поднятую ими пыль. Все снаряжение, которое они не смогли взять с собой, горело позади них. Осада закончилась. Под вечер Помпей созвал заседание Сената в изгнании с целью решить, что делать дальше. Цицерон попросил меня сопровождать его и Квинта, желая иметь у себя запись того, что постановят сенаторы. Часовые, охранявшие палатку Помпея, без единого вопроса кивнули мне, разрешая войти, и я занял укромное местечко, став в стороне вместе с другими письмоводителями и помощниками. Всего собралось около сотни сенаторов, которые сидели на скамьях. Помпей, весь день осматривавший позиции Цезаря, появился после всех, и ему рукоплескали стоя, на что он ответил прикосновением императорского жезла к своей знаменитой «Челке». Он доложил о состоянии нашего и вражеского войска, Противник потерял примерно тысячу человек убитыми, и еще триста были взяты в плен. Лабиен немедленно предложил казнить всех пленных. Я беспокоюсь, что они заразят предательскими мыслями наших людей, которые их охраняют, пояснил он. Кроме того, они утратили право на жизнь. Цицерон, с выражением отвращения на лице, Встал, чтобы возразить. «Мы одержали великую победу. Конец войны не за горами. Разве теперь не время для великодушия?» «Нет», — ответил Лабиен. «Следует преподать людям Цезаря урок». «Урок, который лишь заставит их сражаться с еще большей решимостью, как только они узнают, какая судьба ожидает их, если они сдадутся? «Так тому и быть!» «Милосердие Цезаря опасно для нашего боевого духа!» Лабиен многозначительно посмотрел на Афрания, опустившего голову. «Если мы не станем брать пленных, Цезарь будет вынужден поступать так же», — предупредил всех тот. И тогда заговорил Помпей твердо, явно намереваясь положить конец спору. Я согласен с Лабиеном. Кроме того, солдаты Цезаря — предатели, которые незаконно подняли оружие против своих соотечественников. Этим они отличаются от наших. Давайте перейдем к следующему вопросу. Но Цицерон не позволил сделать это. Погодите минутку! «Мы сражаемся за ценности просвещенного мира или ведем себя подобно диким зверям? Эти люди — римляне, как и мы!» «Я хочу, чтобы было засвидетельствовано следующее. По моему мнению, это ошибка». «А я хочу, чтобы было засвидетельствовано вот что», — подал голос Агенобард. Следует обращаться как с предателями, не только с теми, кто открыто сражался на стороне Цезаря, но и со всеми, кто пытался не вставать ни на чью сторону, приводил доводы в пользу мира или же вступал в сношение с врагом. Слова Генобарба встретили горячими рукоплесканиями. Цицерон вспыхнул и замолчал. «Ну, тогда решено», — сказал Помпей. «Теперь я предлагаю, чтобы все войско, не считая, скажем, пятнадцати когорт, которые я оставлю для защиты дирахия, отправилось в погоню за Цезарем и при первой же возможности навязало ему битву». Это роковое заявление было встречено громким одобрительным гулом цицерон поколебался, огляделся по сторонам и снова встал кажется я как обычно иду против всех простите, но разве это неудобный случай ухватиться за предоставившуюся возможность и вместо того чтобы гнаться за цезарем на восток отплыть на запад в италию и вернуть себе власть над римом В конце концов предполагается что именно в этом и состоит смысл войны. Помпей покачал головой. Нет, это будет огромной ошибкой. Если мы вернемся в Италию, ничто не помешает Цезарю завоевать Македонию и Грецию. И пусть. Я бы в любую минуту обменял Македонию и Грецию на Италию кроме того у нас там есть войско под началом сципиона сципион не может победить цезаря резко ответил помпей только я могу его победить и эта война не закончится просто потому что мы вернемся в рим эта война закончится лишь когда цезарь будет мертв под конец заседания Цицерон подошел к нашему предводителю и попросил разрешения остаться в Деррахии, вместо того, чтобы участвовать в походе. Помпей, явно раздраженный придирчивостью Цицерона, смерил его взглядом с ног до головы с выражением, близким к презрению, но потом кивнул. «Думаю, это хорошая мысль». Он отвернулся так, словно отмахивался от него и начал обсуждать с одним из центурионов порядок, в котором легионы выступят на следующий день. Цицерон ждал, когда их беседа закончится, вероятно, намереваясь пожелать Помпею удачи. Но тот был слишком погружен в подготовку к походу или, во всяком случае, притворялся, что погружен. В конце концов, Цицерон сдался и покинул палатку. Когда мы шли оттуда, Квинт спросил брата, почему тот не захотел отправиться с войском. Широта замысла в Помпее означает, что мы можем застрять тут на годы», — ответил Цицерон. «Я не могу больше этого носить и скажу откровенно, не переживу еще один переход через проклятые горы». «Люди говорят это из-за того, что ты боишься», — осторожно заметил Квинт. «Брат, я и вправду боюсь, и ты тоже должен бояться. Если мы победим, кровь добрых римлян польется рекой. Ты же слышал, Лабиена. А если потерпим поражение?» Цицерон не договорил. Когда мы вернулись в его палатку, он нерешительно стал уговаривать сына По своему примеру не идти с войском, хотя и знал, что все напрасно. Марк выказал большую храбрость при дирахии и, несмотря на свою юность, был вознагражден тем, что под его начало отдали отряд всадников. Он жаждал битвы. И сын Квинта тоже был полон решимости сражаться. — Что ж, иди, если должен, — сказал Цицерон сыну я восхищаюсь твоим воодушевлением однако я останусь здесь но отец возразил марк люди будут говорить об этом великом столкновении еще тысячу лет. я слишком стар чтобы сражаться и слишком брезглив чтобы наблюдать как это делают другие. Вы трое солдаты в нашей семье он погладил юношу по голове и ущипнул его за щеку. «Привези мне голову Цезаря на пике. Хорошо, мой дорогой мальчик!» А потом Цицерон объявил, что ему нужно отдохнуть, и отвернулся, чтобы никто не видел его плачущим. Подъем был назначен за час до рассвета. Меня мучила бессонница, и мне показалось, что едва я успел уснуть, как началась адская какофония военных рожков. Рабы, состоявшие при легионе, вошли в нашу палатку и начали собирать вещи. Все шло, как было задумано. Солнце еще только собиралось показаться над хребтом, горы пока оставались в тени, но над ними нависало безоблачно кроваво-красное небо. Разведчики двинулись вперед на рассвете, За ними через полчаса последовало соединение Вифинийской конницы, а еще через полчаса выступил Помпей, громко зевая в окружении центурионов и телохранителей. На наш легион возложили почетную обязанность идти вперед, поэтому он уходил следующим. Цицерон стоял у ворот, и когда его брат, сын и племянник проследовали мимо, поднял руку и крикнул прощальные слова, каждому по очереди. На этот раз он даже не пытался скрыть слезы. Два часа спустя все палатки были разобраны, костры догорали, последние вьючные муллы выходили, покачиваясь из опустевшего лагеря. Когда войско ушло мы приступили к тридцатимильному верховому переходу до Деррахия, сопровождаемые ликторами Цицерона. Наш путь лежал мимо старой защитной линии Цезаря, и вскоре мы наткнулись на то место, где Лабиен перебил пленных. У них были перерезаны глотки. Рабы хранили трупы в одном из старых защитных рвов. Вонь плоти, гниющей на летней жаре, и вид хищных птиц, кружащих над головой, были одними из многих воспоминаний об этой войне, которые я предпочел бы стереть из памяти. Мы пришпорили лошадей, поспешили к Деррахию и добрались до него за светла. На этот раз из соображений безопасности — Нас разместили на постой подальше от утесов, в пределах городских стен. Вообще-то, начальствование над гарнизоном следовало бы вручить Цицерону, который был старейшим из бывших консулов и все еще обладал империем, как наместник Киликии. Но из-за недоверия, которое теперь питали к нему, Помпей предпочел Катона, никогда не поднимавшегося выше претора. Цицерон это не оскорбило, наоборот, он рад был избежать ответственности, так как отряды, которые Помпей не взял с собой, меньше всего заслуживали доверия. И Цицерон всерьез сомневался в их верности, если бы дело дошло до боя. Дни тянулись очень медленно. Те сенаторы, которые, подобно Цицерону, не ушли с войском, Вели себя так, будто война была уже выиграна. Например, они составляли списки оставшихся в Риме тех, кто будет убит по нашему возвращению, и тех, чью собственность изымут, чтобы оплатить военные расходы. Одним из богачей, объявленных ими вне закона, был Атик. Потом они ссорились друг с другом из-за того, кто чей дом получит, А некоторые сенаторы бесстыдно сражались из-за должностей и мест, которые должны были освободиться со смертью Цезаря и его подручных. Помню, Спинтер непреклонно настаивал на том, что должен стать Верховным понтификом. Цицерон заметил мне, выходит так, что победа в этой войне станет хуже поражения. Сам он был полон тревог. И забот. Его дочь все еще нуждалась в деньгах, и вторая часть ее преданного оставалась невыплаченной, несмотря на то, что Цицерон велел жене продать кое-какое имущество. Старые опасения насчет отношений Филатима и Таренции и их пристрастие к сомнительным способам добывания денег снова начали донимать его. Его гнев и подозрения выражались в том, что он посылал жене редкие, короткие и сухие письма, даже не обращаясь к ней по имени. Но больше всего он боялся за Марка и Квинта, которые все еще были с Помпеем не весть где. Со времени их отбытия прошло два месяца. Войско Сената преследовало Цезаря через горы, да равней на а потом направилась на юг, вот и все, что нам было известно. Но где именно они находились, никто не знал. И чем больше они удалялись от Дерахия, заманиваемые Цезарем, чем дольше длилось молчание, тем больше росло беспокойство в гарнизоне. Над флотом начальствовал сенатор Гай Капоний, умный, но крайне чувствительный человек, глубоко веривший в знамения и предзнаменования, особенно в вещи сны. Он побуждал своих людей рассказывать такие сны центурионам. Однажды, от Помпея все еще не было вестей, Капоний пришел на обед к Цицерону. За столом также были Катон и Марк Теренций Варрон, великий ученый и поэт, начальствовавший над легионом в Испании. Цезарь помиловал его. Какая франия! Капони сказал: перед тем, как отправиться сюда, я повстречался кое с кем, и это совершенно сбило меня с толку. Вы знаете, что у берега бросила якорь Европа, громадная родосская квинквирема. Одного из гребцов привели, чтобы тот встретился со мной и пересказал свой сон. Он заявляет что видел ужасную битву на какой-то высокой греческой равнине. Кровь пропитывала пыль, люди были без рук и ног и стонали. Потом этот город был осажден, а мы бежали на корабли и, оглядываясь, видели, что все объято пламенем. Цицерон обычно был не прочь посмеяться над такими мрачными пророчествами. Но не в этот раз». Остальные гости тоже выглядели задумчивыми. «И как закончился сон?» — спросил Катон. «Для него очень хорошо. Он и его товарищи, очевидно, будут наслаждаться быстрым возвращением в Рим по морю», — сказал Капоний. «Поэтому я считаю сон обнадеживающим». За столом снова воцарилось молчание. В конце концов Цицерон сказал, «К несчастью, это заставляет меня предположить лишь то, что родосские союзники бросят нас». Первые намеки на ужасное бедствие начали поступать из доков. Несколько рыбаков с острова Киркира, находившегося примерно в двух днях пути морем на юг, заявили, что прошли мимо кучки людей, стоявших лагерем на берегу материка. Те прокричали, что они воины Помпея, оставшиеся в живых. А потом, в тот же день, матросы еще одного торгового судна принесли похожее известие. От отчаявшихся, умирающих с голоду людях, что заполнили маленькие рыбачьи деревушки и пытались спастись от солдат, крича, что те гонятся за ними. Цацерон попытался утешить себя и остальных, говоря, что все войны состоят из слухов, которые часто оказываются ложными, и что, может быть, эти призраки всего лишь беглецы или те, кто уцелел после мелкой стычки, а не крупной битвы. Но, думаю, в глубине души он знал, что боги войны — оказались на стороне Цезаря. Полагаю, он с самого начала предвидел это, и именно поэтому не пошел с Помпеем. Подтверждение пришло в следующий вечер, когда Цицерон получил срочный вызов к Катону. Я пошел с ним. Там витал жуткий дух паники и отчаяния. Письмоводители уже жгли в саду переписку и счетные книги, чтобы не дать им попасть в руки врага. А внутри дома мы нашли Катона, Ворона, Капония и других сенаторов из числа наиболее видных. Они мрачно сидели вокруг бородатого грязного человека с многочисленными порезами на лице. То был некогда гордый Тит Лабиен, начальник конницы Помпея, человек, перебивший пленных. Он был еле жив после безостановочной десятидневной скачки через горы вместе с несколькими своими людьми. Иногда он терял нить повествования, или впадал в забытье, или задремывал, или повторял одно и то же, а временами полностью утрачивал самообладание. Поэтому мои записи о нем выглядят бессвязными. Лучше сразу рассказать о том, что именно мы узнали о случившемся. Битва, которая в ту пору не имела названия, а впоследствии стала известна как сражение при Фарсале, ни за что не должна была быть проиграна, если верить Лабиену. Он с горечью говорил о том, как Помпей руководил боем куда менее искусно, чем Цезарь. Впрочем, остальные участники сражения — чьи рассказы мы услышали позднее, частично возлагали вину за поражение на самого Лабиена. Помпей удобнее расположился на местности. У него было больше войск, если говорить о конниках, то и вовсе в семь раз. И он мог выбирать время для сражения. И все равно колебался, не решаясь вступить в бой. Только после того, как некоторые из начальников, особенно Геннабарк, открыто обвинили его в трусости, он выстроил свои силы для битвы. «И тогда я увидел, что он делает это нехотя», — сказал Лабиен. Несмотря на все, что он нам говорил, Помпей никогда не чувствовал уверенности в том, что сможет победить Цезаря. И вот две рати оказались одна напротив другой на разных концах широкой равнины. И враг, которому наконец-то представилась возможность ринуться на наше воинство, сделал это. Цезарь, очевидно, с самого начала знал, что конница — самое слабое его место, и проявил хитроумие, разместив около двух тысяч лучших своих пехотинцев позади нее. Всадники Лабиена прорвали строй противника — погнались за убегавшими, пытаясь окружить войско Цезаря, и внезапно очутились лицом к лицу со строем наступавших легионеров. Натиск конников разбился о щиты и дротики свирепых несгибаемых ветеранов, и они галопом покинули поле, несмотря на все старания Лабиена собрать их. «Пока он рассказывал, я думал о Марке». Уверенный, что этот безрассудный юноша не был среди бежавших. Когда мы лишились конницы, люди Цезаря напали на оставшихся без защиты лучников и уничтожили их. Затем началась резня. Впавшие в смятение пехотинцы Помпея не могли сравниться с вышкаленными, закаленными солдатами Цезаря. «Сколько человек мы потеряли?» — спросил Катон. «Не могу сказать. Тысячи!» — развел руками рассказчик. «И где в это время был Помпей?» Когда он увидел, что делается, его будто хватил удар. Он едва мог говорить не то, что отдавать приказы. Потом покинул поле боя вместе со своими телохранителями и вернулся в лагерь. После этого я его не видел. Лабиен закрыл лицо руками, и нам пришлось ждать, пока он не успокоится. Оправившись, он продолжил. Мне сказали, что он лежал в палатке до тех пор, пока воины Цезаря не прорвали оборону. А потом ускакал с горсткой своих людей. Последний раз его видели, когда он ехал на север к Лариссе. — А цезарь? — спросил ворон. — Никто не знает. Одни говорят, что он с небольшим отрядом пустился в погоню за Помпеем, другие — что он идет сюда, со всем войском. — Идет сюда? Зная, что цезарь делает долгие суточные переходы и заставляет своих солдат двигаться быстро, Катон предложил немедленно покинуть Деррахий. Он был очень спокоен, и, к удивлению, цицерона поведал, что они с Помпеем обсуждали именно такой поворот событий, решив, что в случае поражения все выжившие руководители сенатской партии попытаются достичь Киркиры. Поскольку это остров, его можно окружить флотом и защищать с моря. К тому времени слухи о поражении Помпея уже разнеслись по гарнизону. И совещание было прервано донесениями о том, что солдаты не подчиняются приказам и начинаются грабежи. Было решено, что на следующий день войско погрузится на корабли. Прежде чем мы отправились к себе, Цицерон положил руку на плечо Лабиена и спросил, знает ли он, что случилось с Марком и Квинтом. Лобиен поднял голову и посмотрел на Цицерона так, будто вопрос сам по себе говорил о его безумии. «Истребление тысяч людей застилало, как дымом, его широко раскрытые, налитые кровью глаза. Он пробормотал, откуда мне знать. Могу сказать одно — мертвыми я их не видел». А потом, когда Цицерон повернулся, чтобы уйти, Лабиен добавил: "Ты был прав. Нам следовало вернуться в Рим".